Сознание вернулось к нему сразу, без каких-либо прелюдий. Николас услышал мерный стук, открыл глаза, увидел белый потолок с вдоль шва и рывком сел. От резкого движения комната покачнулась. Он испугался, что снова, как на Кемринской улице, соскользнет по наклонной поверхности в черную дыру, но, немного покачавшись, мир встал на место. Стук, правда, остался, он доносился из открытой двери. Комната была знакомая, та самая, откуда Мира разговаривала по телефону с отцом. «Что это?» – кривясь спросил Фандорин простук, отдававшийся эхом в затылке. «Девчонка бесится», – мрачно ответил Макс. «Минут десять как очухалась. Сначала кричала, теперь просто в дверь колотится. Ничего, здесь звукоизоляция». Он стоял у окна и смотрел вниз на улицу. Второй расположился на стуле у двери, чистил ножом ногти. «Обманули», — констатировал Фандорин. «Это точно», — подтвердил Макс. «Кинуто красиво. Вам по телефону что говорили?» «Кто? Секретарь Мирата Веленовича? Что идет представление участников тендера?» «Ага, представление». С кривой улыбкой Макс повернулся, но лица его не было видно, сзади сияло солнце. «Мозги он вам пудрил, вот что. Аукцион продолжался одну минуту». Назвали стартовую цену 80 миллионов. Куценко сразу бухнул. 100, Всех заткнул. Продано. Ну, Жанна и приказала. 6-16. Это значит вернуть обоих на место. Такие дела, Николай Александрович. Николас затряс головой. Не может быть. Этого просто не может быть. Жанна врет. Ваш работодатель нарушил договоренность. Макс смотрел на Фандорина с сочувствием. Не похоже. Я с Жанной второй год работаю, никогда у нее такого голоса не слышал. Еще бы, для нее это облом неслыханный. Сюда едет. Уже два раза звонила с дороги. Вся на нерве, бешеная. Жалко мне вас. Ну, вас она, наверное, просто пришьет. Она девчонке отыграется по полной. Жанна она, знаете, какая. Верно, Толь? Утконос, которого, оказывается, звали Толей, не поднимая головы, кивнул. С левой рукой он покончил, взялся за правую. Николас пытался собраться с мыслями, но голова была какая-то свежемороженная. Мысли в ней прыгали, как пельмени в пачке, только что вынутые из морозилки. Чем это вы меня? Стрельнул, лампулы или квазола. Ничего, мозги сейчас оттают. Только чувствительность не сразу восстановится. Может, оно и к лучшему. Макс вздохнул. Хотите, вкалю еще дозу, послабее пока она не приехала. Мало ли, что ей в голову взбредет. Не так больно будет. Помнишь, что ли, как она того, лысого?» Утконос снова кивнул. «Я на что уж всякое повидал, и то после спать не мог». Разговорчивый охранник передернул плечами, сел рядом. У него в кармане зазвонил телефон. «Я», — сказал он в трубку. «Все нормально». «Да, оба». «Окей». Фандорину пояснил. «Она». На Дмитровское повернуло. Время уходило, неостановимо утекало меж пальцев. По сравнению с чудовищем, которое неслось сейчас на север по Дмитровскому шоссе, сторожившие квартиру убийцы казались Николасу чуть ли недобрыми знакомыми. По крайней мере, один из них, в ком жестокая профессия не до конца вытравила живое, человеческое. «Ах, если бы поговорить с ним наедине, чтобы в двух метрах не сидел этот угрюмый австралопитек со своим узким длинным ножом!» Но выбора не было. Послушайте, Макс, быстро, но все же стараясь не глотать слова, начал Фандорин. «Я не знаю, какую жизнь вы прожили и почему занимаетесь тем, чем занимаетесь. Наверное, вам за это хорошо платят. Наверное, вам нравится ощущение риска. Не сомневаюсь, что у вас есть веские основания относиться к человеческому роду с презрением». Все так. Но ведь у вас есть душа. Это не выдумки, она действительно есть. И ваша душа подсказывает вам, что можно делать, а чего ни в коем случае нельзя. Вы, конечно, не всегда ее слушаете, но всякий раз, когда вы идете ей наперекор, вам потом бывает скверно. Ведь так? Черт. Снова телефон. Как не вовремя. Я? Сейчас. Макс щелкнул пальцами от коносу. Толь, проверь, тут ванная со звукоизоляцией или как? Сейчас Жанна. «Да, оба очнулись». Утконос отсутствовал меньше десяти секунд. Вернулся, кивнул. «С изоляцией!» – сказал в трубку Макс, и разговор закончился. Прячу телефон в карман, пояснил. «На светофоре стоит. Петровско-Разумовская проехала. Ну, гонит!»